Случай в Серебряном лебеде. Часть первая. Пуэлла и Фелиция уехали из городка. Они направились на запад и по пути остановились в таверне Серебряный лебедь. Заведение располагалось по дороге в город среди густых лесов и, на удивление путников, отличалось чистотой и аккуратностью. С виду оно напоминало загородный дом, переделанный под питейные заведения. Гости сидели за столами и вели приглушенные разговоры. На каждом столе стояла масляная лампа. Густой свет от нее рисовал плотные оранжевые пятна на деревянных стенах. Дополнял уютную атмосферу аромат еды, что возбуждал аппетит путешественниц. Когда путники, наконец, стали садиться за стол, с Андресоли спустились хозяева таверны. Первый, старший, был толстым пожилым мужчиной с седыми волосами. Он шел в развалку, в черных глазах его читалось равнодушие. Второй, младший, привлек особое внимание Пуэлы. Она с ним была примерно одного возраста, и оба они отличались выразительной бледностью кожи. Мужчина обладал густыми черными бровями, вьющимися волосами и черными, как смоль, глазами. Он и его отец носили фамилию Девиум. «Вечер добрый, присаживайтесь!» Девиум-младший поприветствовал гостей громким голосом. «О, дамы, чего желаете?» Запыхавшись от долгого спуска по лестнице, произнес Девиум-старший. Поэла заказала несколько блюд и отдала за них две серебряные монеты. Она принялась разглядывать посетителей таверны. Среди уставших путников и господ никто не походил на игрока. Пуэлла остановилась в таверне для продолжения своего прежнего занятия поисков азартных людей с деньгами. Таких игроков не составляет труда вычислить, но в этот вечер ломберный столик, что обыкновенно объединял людей за картами, пустовал. Где же игроки? Неужто ей попалось неудачное место? Когда принесли еду, Фелиция окончательно приуныла. Сердце ее еще не оправилось от сокрушительной потери. Субдола радовалась, что разрушила нежелательную связь на корню, но видела, как переезд в новое место наводил на ее компаньонку тоску. Таверна казалась маленькой из-за закрытых окон и явно разнилась видом с приличными заведениями, которые девушке ранее доводилось посещать. Блюда подавались тут на деревянных тарелках, и столовых приборов были только ложки, а дубовые столы смотрелись грубо и скучно, без скатерти. Мрачная обстановка таверны и отсутствие благовоспитанных лиц приводили Фелицию в совершенную растерянность. как она, воспитанная в хорошем доме, смогла оказаться в подобном месте? — Извольте спросить, — сказала Фелиция Пойли, — мы попали в приют для бедных? У местного общества такой замученный вид, а манеры их до того дурны, что без сожалений на них не взглянуть. Младший хозяин таверны, что подносил в еду гостям, содрогнулся от этих слов. Он бросил на Фелицию грозный взгляд. Однако ни единого слова он не обронил, только не спеша отошел обратно за стойку. — Не все места одинаково содержатся, — невозмутимо говорила Пуэлла. — Надо бы знать и такие нравы, а не только ласкать себя высокой культурой. Фелиция продолжала рассматривать посетителей таверны и ужасаться от их дурного воспитания. Как их не отвращает чавканье? Почему они позволяют себе бранные слова и неряшливость в одежде? присутствии здесь легко было приравнять к оскорблению ее достоинства. Пола лениво посмотрела на постояльцев и осознала, что в этом заведении вправду придется немало потрудиться, чтобы найти игрока. Обе путницы, уставшие и расстроенные, пошли в свою комнату. Там их встретили желтые стены. Скромная меблировка и стула, стола, тумбы и низкой кровати покровительницу полностью устраивали, а Фелиция сокрушительно выдохнула и осторожно присела на постель. Пуэлла разложила на стол коробочки, в которых были спрятаны карты, пишущие принадлежности, безделицы и разместилась рядом с компаньонкой. «Ох, госпожа!» – пожаловалась мисс Люденс. «Это место удручает!» «Жизнь такова, что не все знакомы с высшим светом!» поэла улыбалась и гладила Фелицию по голове. «Мы, как образцы нравственности, несем пример поведения. Скажи, дорогая, ты хочешь очистить сердце дикарей благородством своей души?» «Хочу!» – заулыбалась девушка. «Они несчастны, потому что им никогда не доводилось встречать воспитанных особ. Верно!» Тепло улыбнулась Поэла. «Тогда не возражаешь, если я возьму твою прекрасную фамилию и назовусь Миссис Люденс?» «Но», — заколебалась Фелиция, — «разве это не сродни обману?» «Дорогая моя, мы никому худо не сделаем, а в лицо нас запоминать никто не потрудится. Это новая игра, помнишь?» Фуэлла состроила грустный вид. — Или ты считаешь, что я недостойна называться твоей матерью? — Госпожа, право же! — растерялась Фелиция. — Я счастлива иметь покровительницу вроде вас. Если угодно, то называйтесь миссис Люденс. Я приму это за честь. Фуэлла гладила компаньонку по голове и умилялась этому личику, пышущему здоровьем и красотой. Опытный мастер создал идеальную помощницу, похожую в чем-то на нее саму. На секунду Пуэлла вообразила, будто Фелиция действительно ее дочь. От этого ее сердце переполнилось отрадой. Такое явление было не свойственно Субдоле. Откуда у игрока могла возникнуть нежность? Молодая женщина тотчас вспомнила о своем положении и усмехнулась нелепой фантазии. На следующее утро Пуэлла спустилась в обеденный зал, чтобы позавтракать. Фелиция еще спала. Вдруг Девиум-младший, запыхавшийся и разгневанный, подошел к соседнему столику с четырьмя постояльцами, стукнул по столу и громко начал говорить. — Вы насочиняли эту чушь! — Ваши стишонки, отвечайте! Девиум-младший показывал гостям смятую бумажку. Один из постояльцев, вероятно, поэт, встал, раскинул руки и сказал «О, что я вижу! Мои священные строки попали в ваши руки! Вы же проспали момент, когда я декларировал их! Ах, какое упущение! Пожалуй, я еще раз!» Поэт уже потянулся за бумажкой, но Девиум-младший оттолкнул его и грубо сказал Совсем страха лишились, что, раз таверна, то можно любой бред нести на публику. «Просветление никогда не подчинялось мнимым приличиям, тем более присутствие богемы вроде нас», — произнес поэт и указал на подвыпивших гостей, на что за столом все закивали, — «возвышают эту таверну до художественного кафе». «Ваши стишки!» Девиум-младший еще больше покраснел и повысил тон. «И монеты не стоят, только головы дурят. Анархия, анархия, прекратите нести чушь. Лучше сделайте что-то руками, а не нарушайте правила». Женщина, что сидела рядом с поэтом, рассмеялась и сонно сказала. «А где сказано, что это запрещено? Старший хозяин на нас не жалуется». «Я сказала». — твердил младший хозяин таверны, — раз несете бред про анархию, значит, вы неумны и вредны. Сын хозяина таверны продолжил спорить с богемой, но через пять минут постояльцы удалились в свои комнаты. Девиум-младший свел свои густые брови к переносице, расположился на свободном столе, и Пуэлла тут же подсела к нему. Один из хозяев таверны – полезное лицо для игрока, с ним не помешает завязать знакомство. Чтобы мужчина отличил Субдола от других гостей, Пуэла держалась статно, сидела ровно, вела себя сдержанно и воспитанно. Если она сделает вид, что сочувствует ему, то добьется успеха. Однако Пуэла сомневалась, что после увиденной сцены она сумеет вовлечь его в нечестную игру. Дэвиум-младший строго следил за порядком. Если она войдет в его расположение, то он не будет подозревать ее в плутовстве. — Полагаю, — начала Пуэлла, — вам часто приходится ставить на место подобных глупцов. — Увы, сударыня, но да. Дэвиум-младший вздохнул и выпрямился. — Это богема — сплошная беда. Постоянные выходки с каждым днем все больше поражают меня. Вчера один из них, художник, совсем обезумел, принес мольберт в общий зал и пригласил позировать натурщиц, смутительное пренебрежение правилами. — Похоже, — улыбнулась Пуэлла, — общество в таверне не дает вам заскучать. Субдола удивилась интеллигентности манер Девиума-младшего. Только недавно он по грубости и приземленности манер не уступал постояльцам этого заведения. Сейчас он казался столичным обывателем, прибывшим в это место по случайности. Похоже, Девиуму, как и ей, приходилось общаться с неприятными ему людьми. Между ними завязалась беседа. Поэла держалась пристойно и смотрела на хозяина любезно. Дэвиум, младший, подхватил ее манера. Голос его стал спокойным и тихим. В мужчине пробудился тот такт, что невольно проявляется при виде благородной дамы. «Позвольте узнать, с кем я имею дело?» Учтиво спросил младший хозяин таверны. «С миссис Люденс», — заявила Поэла. «Как насчет вас?» «Мистер Апанан Девиум, тогда будем знакомы». Пуэлла позвала разносчика и велела подать напиток. Мистер Девиум-младший уныло обвел взглядом общий зал и тяжело вздохнул. Пуэлла поставила перед ним стакан, который он тотчас осушил. Она улыбнулась и размеренным голосом сказала. «Вы правильно делаете, что запрещаете подобные выходки». Чего толку эти люди разбрасываются словами о беспорядке? Только шумят, и не более. «Беспорядок!» — усмехнулся Апанан. «Говорите. А что есть беспорядок? Безумие? Воспитание ума? Или предмет большой глупости? Морн, один из лучших мыслителей нашего века, так и не дал четкого ответа на этот вопрос». «Это вопрос философский?» Пуэлла не скрыла искреннего удивления. Вы знакомились с наставлениями Морна? — Конечно. Девиум-младший еще раз оглядел Субдолу. — Но не думайте, что я слепо следую за модными течениями, как это принято в городах. Я выделил лишь правильные, по моему мнению, понятия. «Своя философия!» Пойла на секунду остановилась, чтобы подумать над тем, что младший хозяин таверны оказался интересным и разумным человеком, а затем продолжила. «Свой свод правил. Да, Морн по-иному трактует анархию. Его учение исключает контроль над слабыми. Но ведь слабые без контроля не принесут пользы». «Вот-вот», — подхватила Панан. Вы исключительно правы, если беспорядок – отсутствие порядка, а отсутствие порядка – это не неимение организации, то бишь анархия представляется мне пагубным движением. Анархия действует разрушительно на неокрепший разум. Я считаю, что благоразумие отличает лишь людей сильных, поэтому я, как хозяин этой таверны, слежу, чтобы вредоносные идеи не проникли в пустые головки. моих постояльцев». Пуэлла невольно улыбнулась. Она не ожидала, что найдет здесь кого-то, кто будет мыслить как она. Широкие мысли Девиуму-младшего, пускай и основывались на нравственности, но не исключали значимость контроля. Искусному игроку тоже надо было употреблять все средства, чтобы управлять своей жертвой-зверушкой. Впервые за долгое время она обсудила с кем-то то, о чем на самом деле думала. Это приятное удивление расположило молодую женщину к дальнейшему разговору с младшим хозяином. Апанан начал разговор о путешествиях. Будучи в постоянных разъездах, Поэла подхватила его и перешла к рассказу об опере, которая сама по себе являлась частью светской жизни. — Такие, как вы, — ответил Дэви, младший с упоением, — тут редкость, потому я радуюсь. Скажите, вы читали приключения Теремака? Точно читали. Какой же мыслящий человек не знакомился через эту книгу с путешествиями по чудесным странам, где читатель знакомился с разными типами управления страной и отдавал, в конце концов, предпочтение принципам просвещенной монархии? Это чтение не только захватывает дух, но и получает. — Смотрю, — улыбнулась Поэлла, вы обожаете, когда похождение сочетается с научно-логическими представлениями. Меня это приятно удивляет. Впрочем, подобных книг совершенно мало, мне известны только приключения Теремака. Субдола продолжал разговор о высоком. Лишь вид появившейся Фелиции вернул ее в реальность. Поэла приуныла. Увы, но интересная беседа подошла к концу. Девушка жалостливым голосом сказала, — Прошу вас, мистер, — она указала рукой в конец гостиной, обращаясь к младшему хозяину таверны, — Один из постояльцев нуждается в вашей помощи. Мисс Люденс привела Панана к лежащему на полу человеку. Постоялец говорил невнятно и беспомощно лежал в углу с бутылкой. Фелиция переполнилась жалостью к этому немощному. Что за таинственные болезни его сразила? — Умоляю, — жалостливо говорила Фелиция, прижимая руки к груди. — Ему нужен врач. Посмотрите, он едва в сознании. Апанан бросил взгляд на постояльца, затем усмехнулся. — Что за безразличие? Фелиция растерянно переводила взгляд то на него, то на лежащего на полу посетителя. — Вы из пансиона сбежали, раз каждый напившийся вас так беспокоит, — ядовито улыбнулся Апанан. Пьяные люди не больны, а если и так, то лишь по своей воле. Фелиция потупила взор и замерла. Пуэлла подошла к ней и добавила. Он чрезмерно увлекся алкоголем вчера, теперь же расплачивается здоровьем. Его врач — это время. Скоро он придет в себя. Мисс Люденс слабо кивнула. Она с опаской взглянула на бутылку, которую обнимал спящий мужчина, и тут же отвела глаза. Фелиция направила Спойло за стол, где обе приступили к завтраку. — Ах, мистер Девиум-младший, ужасный груб вы не находите, — произнесла мисс Люденс Хморрис, — такая черствость губительно для души! Разве он не видел, как страдал тот постоялец? Как так можно? Пуэлла сделала вид, что увлечена едой, потому не ответила Фелиции. Компаньонка судила о младшем хозяине таверны превратно, а панана лишь внешне был резок и тверд. Внутри него скрывалась душа, которой была не чужда возвышенная культура и глубокие рассуждения. Последующие дни Субдола проводила в череде подготовки карточных колод и общения с Девиуму-младшим. Он всегда встречал с любезностью ее общества. Фелиция же остерегалась надолго оставаться без покровительницы, оттого почти все время слушала ее разговоры с Апананом. Она не понимала, почему Субдола отдавала этому грубияну такое предпочтение. Девушка бросала на него короткие, но гневные взгляды. В один вечер Пуэла и Апанан засиделись в общем зале таверны допоздна. Они сидели на одной лавке за дубовым столом. Чтобы света хватило на двоих, они сели поближе друг к другу. Фелиция уже ушла спать, а редкие посетители таверны вели приглушенный разговор. Дэви ему младший принес книгу с алой потертой обложкой и пожелтевшими страницами и открыл ее перед миссией с Субдолой. — Позвольте мне, — трепеща проговорил Апанан, — показать несколько произведений, похожих на приключения Теремака. Вы говорили, что таких книг совершенно мало. Это не так. Вот старые издания, где собраны приключенческие романы. Конечно, они не столь глубоки, но, ручаюсь, интерес захватывает надолго. поэла пролистала книгу. Мужчина безумолку рассказывал о сюжетах произведений. Это были старые переводы малоизвестных романов, в которых герои кочевали по разным местам и создавали там свой порядок. Субдола удивилась, что не слышала об этих книгах. Она была ярой поклонницей всего жанра, ведь именно книги о приключениях повели ее за собой в вечные странствия и подсказали бежать из серого пансиона много лет назад. Этот роман, оживленно говорил Апанан, особенно хорош. Я считаю, его герои оказались в диком племени, где царила анархия. Нравы там были возмутительными, драки, болезни и воровство. Все это считалось обыденным делом. Герои же принесли бедным людям конституцию и свод законов. С этого священного дня племя стало процветать. Героев на родине обругали, ведь те поступили против воли Божией, а я считаю, что они подарили порядок племени, а значит, сделали мир чуточку лучше. Так же и я, не примите это за тщеславие, делаю эту таверну чуточку лучше. «Вы цените рассказы о дерзких и противоречащих обществу путешественниках, у которых есть тяга к совершенству? Кажется, я начинаю понемногу понимать вас, мистер Девиум. Признайтесь, что вы хотя бы раз хотели не следовать чужой воле». «Вы проницательны, не скрою». Панан посмотрел в глаза собеседницы. «Выбор книг показывает истинное расположение нашей души». В этих бумажных переплетах прячется далекий мир, что льстит таким нашим желаниям, которые мы никогда не воплотим в реальности. Я однажды совершила то, о чем не сожалею, но в чем, как говорят другие, должна раскаяться. Субдола осеклась, и осторожно посмотрела на Панана. Она не хотела рассказывать что-то нелицеприятное о себе кому-либо, но младший хозяин таверны смотрел на нее с искренним любопытством и расположением. Когда я училась в пансионе, Пуэлла изо всех сил придавала голосу уверенности. Вместо того, чтобы рукодельничать на уроке вышивания, я поймала больших пёстрах бабочек, каких еще никто не видел, и принесла их учителю. Взамен заданию. За моим поступком последовал скандал. Все обвинили меня в аморальности и бессердечности. А Панан сидел с полуоткрытым ртом. — Я знаю, что мой поступок восторга не вызывает, — сдержанно сказала Пойла, — поэтому готова услышать от вас, что я была безжалостной и грубой. — Это было бы тривиально, — усмехнулся Дэвиум-младший, — Но вы поступили верно, что следовали своим принципам. Пуэла в удивлении распахнула глаза. Все мы наделены правом выбора. Скажем, что хорошего, если бы вы сделали вышивку, заниматься которой, осмелись предположить, не любите. Пустое раболепство. Конечно, без такая свобода, безумие, но в сочетании она ведет к душевному благополучию. Пуэлла не прятала улыбку, на ее лице впервые за долгое время появился румянец, а сердце затрепетало от счастья. Она и не смела и помыслить, что Девиум-младший одобрит этот поступок. Как удивительно, что она осмелилась поведать истории из жизни, так еще и заручиться одобрением. Другие непременно бы осудили молодую женщину. Ее одинокая душа запела от восторга. Ранее она лишь пользовалась вниманием мужчин во благо нечестной игры, а Панан же заслужил ее расположение, ведь только он понял ее. На другой день во время обеда, когда Фелиция пребывала в компании Девиума-младшего и Субдолы, лишь зашла об опере. Пуэлла с восторгом предавалась своим рассказам. Ее компаньонка села к ней поближе и взяла за руку. Поэлла не понимала, что послужило смене настроения Фелиции, но ей не нравилось, что мисс Люденс так умоляюще смотрела на нее, словно она была забытым ею зайчиком, что просил внимания. Моя дочь недавно была в свете, начала субдола, улыбнувшись компаньонке. Она слушала оперу и с полной уверенностью заявила, что та ей пришлась по душе. Фелиция отвела глаза в сторону и робко добавила. Да! будто ангелы спустились с небес. Пуэлла хотела продолжить, но Фелиция повернулась к ней и сказала. — Помните скрипача, что сопровождал ваше развлечение недавно? Могу ли я попросить найти учителя, научить меня музицировать? — Навыки музицирования лишними не будут, — согласилась Пуэлла и перевела взгляд на Панана. — Жаль, что в родном нашем городе было некому учить музыке. Что до умений Девиум младший любезно встретил взгляд молодой женщины, то они, к счастью, приобретаются в любом возрасте. Знаете, в соседней комнате поселился учитель музыки. Как вы смотрите на то, чтобы он давал мисс Люденс уроки игры на флейте? Поэла тотчас дала положительный ответ. Когда Фелиция узнала, что теперь она будет учиться играть на музыкальном инструменте, то заметно повеселела. Она бросилась в объятия госпоже, а Пуэлла задумалась о том, сможет ли увлечь этого учителя игрой. Пока она здесь, то интересный собеседник в лице Дэви Му-младшего ей обеспечен. Преподавать музыку стал не лишенной привлекательности человек невысокого роста с горбатым носом. Темная одежда подчеркивала худобу его фигуры. Пуэлла предложила, чтобы маэстро давал Фелиции уроки по два часа в день и назначила цену в одну золотую монету. Учитель довольно быстро согласился и обещал каждый вечер учить мисс Люденс играть на флейте. Через несколько занятий мисс Субдола заметила, что учитель при способностях к музыке вовсе не умел поддерживать беседу. Уроки неизменно заканчивались в девять вечера, Фелиция шла спать, а учитель тратит деньги на спиртное и табак. Пуэлло тут же предложила ему скрасить время игрой в вист, и, наконец-то, ломберный столик в таверне соединил двух игроков. Музыкант представлял собой еще один вид карточного игрока. Он относился к тем людям, что зарабатывали на жизнь утомительным и совсем неприбыльным занятием. частными уроками. Вечером, когда силы покидали тело таких игроков и души изрядно изматывались, неизменно наступало время отдыха за выпивкой и азартными играми. Для таких людей игра не больше, чем расслабиться. Они не стремились выучить правила, изучить техники карточного искусства. Такой вид игрока – самая легкая добыча для шулера и в то же время самые невыгодные. Учителя на деньги не играют. Чтобы ввести их в прибыльную игру, нужно было сперва напоить их спиртным. Субдола так и сделала, но чтобы подкрепить свои шансы на успех, использовала подготовленную колоду, в которой все карты заранее метились. Фигурным картам подрезали длину по обоим концам, остальные чуть вытачивались посередине. Если взять бочонки за середину, а правой рукой за углы начать тасовать, то левая удержит фигурные карты, а остальные вынесутся и останутся внизу колоды. Далее Пуэлла делала резку на палец, распахивала колоду веером, первые карты тасовала, а последние клала в середину колоды нетронутыми, чтобы не портить подборы. Та карта, что была внизу, из которой начинался подбор, бралась безымянным пальцем левой руки. Ею Шулер делал резку, делил колоду на две части. При переносе поэла делала следующее. Указательный палец правой руки она клала на низ той карты, которой срезали, а большой палец наверх. Остальная, нижняя часть колоды, сжималась ее безымянным пальцем левой руки. Потом пальцами правой руки Пуэлла снимала верхнюю часть колоды, где был подбор. Левой она приостанавливала ненужные для выдачи карты, а большим пальцем сдвигала только необходимые. Пуэлла применяла этот способ и чередовала свои выигрыши и проигрыши таким образом, чтобы оставаться в плюсе. Музыкант равнодушно принимал проигрыши и победы, он в первую очередь отдыхал и наслаждался обществом женщины. За один такой вечер она игрой получила пять золотых монет. Мизерная сумма, но, что было поделать, других игроков не было. У путешественниц сформировался распорядок дня. Утром Пуэлло с компаньонкой завтракали в общем зале. Затем учитель и Фелиция музицировали. Субдола тем временем либо метила карты, либо упражнялась в способах раздачи и ложной тасовки, либо совершенствовала какие-нибудь новые приемы, относящиеся к ее искусству. Ближе к обеду молодая женщина предавалась обществу Девиума младшего Фелиция присоединялась от обеда с ними а затем снова возвращалась к музыке, а покровительница наблюдала за занятиями. Вечером иной раз устраивалась партию вист за ломберным столиком. Когда учитель был трезвым, то игра шла в его счет или без ставок на деньги. Когда же его спаивали, то выигрывала уже поэла Апанан не скрывал удивления, замечая Субдолу за картами. Когда он общался с посетителями или разносил заказы, то не упускал случая задержать взгляд на новой знакомой, и постепенно восхищенный блеск в его взоре потухал. Учитель болтал с она отвечала любезным видом. Пуэла находилась с ним только потому, что иного способа добыть денег не было. За дальним столом сидели Девиум-младший с постояльцем. «Вот», — говорил тот, — Посмотрите, какие нынче замки у богачей. Не дома, а музеи. Все стремятся поразить обилием бесформенных безделец, Куда ни глянь, обязательно какая-нибудь позолоченная вещица хламит угол, сплошная безвкусица и бульгарщина. Партия виз завершилась. Поэла забрала выигрыш и направилась к столу, где сидел младший хозяин таверны. «Вы в самом деле считаете так?» — обратилась к постояльцу Пуэла. «Я посетила немало мест и знакома с их владельцами, потому у меня свое мнение. С уверенностью заявляю, что описанные вами музеи — это замки пожилых господ». «Да-да». Пуэла, удивленная собственным красноречием, продолжала. «Те, кто помоложе, склоняются к изысканной простоте». — Наконец-то вы предпочли наше общество, — бросил Апанан и повернулся к Пуэлле. — Я уж расстроился, что вы предались картам. — А вы про невинную карточную игру? — тотчас отозвалась Субдола. Дэвиум-младший недовольствовался, значит, он был неблагосклонен к ее частым играм. Возможно, стоило прекратить перекидывать перед ним карты. Вдруг Пуэлла вздрогнула. — Пренебречь игрой? Ради мужчины? — Невозможно. Субдола вмиг избавилась от ненужных мыслей и поспешила переменить тему беседы. — Опустим это, поговорим лучше о путешествиях. Вы ведь любите это? — учтиво произнесла поэла обращаясь к младшему хозяину таверны. Тот хмуро кивнул. — чего же вам самим не насладиться новыми местами? Не думая, что постоянное пребывание в таверне соответствует вашему темпераменту. — Я не могу выбирать между долгом перед отцом и порывами души, — вздохнул Апанан. — Как бы я ни грязила перемены, мои путешествия ограничиваются редкими поездками в городок неподалеку. Богема подливает яду в и без того растерзанную рану моего сердца. Увы, бросать в одиночестве его будет непростительно. Пуэлла удивилась, что Апанан был лишен радости путешествий из-за таких благородных убеждений, Он был прав, старики всегда нуждались в опоре младшего поколения. При мысли об этом молодая женщина вдруг вспомнила о своем отце, но тут же отбросила его образ, растворившись в рассказах о своих путешествиях. А когда на бледных устах опанана засияла нежная улыбка, то Пойла и вовсе не могла думать ни о чем другом, кроме мужчины, что сидел напротив. В Дэвиуме младшем она нашла сходную душу. Он мыслил похоже и понимал ее. Оттого молодой женщине хотелось открыть перед ним все свои воспоминания, излить каждый каприз, обсудить все, что не могла никому рассказать за столь долгое время. Даже Фелиция, чистая душа, не смогла бы понять ее такую, каким представала Субудола перед младшим хозяином таверны.